Замечание 1. Что касается указанных в поледние недели и точных календарных дат Рождества и Распятия, то они являются очевидно вычисленными исходя из заданных прямых сколегировских датировок. Подсчёт легко э, было произвести по Пасхалии или с помощью вруцилетных букв. Так, например, в 5533 году от Адама пятница приходилась на 13 на 30 марта, что легко из из Пасхалии. Поэтому в Поле я распятия Христа датировано именно 30 марта. Напомним, что Христа согласно Евангелию распяли в пятницу. С коллегирский редакторы просто нашли дату, которая в последних числах марта была в пятницу, её и вписали в Полею. Замечание 2. Мы видим, что в двух или, может быть, во всех трех случаях, если не учитывать упомянутую выше возможность зеркального отражения таблицы, для Рождества, Крещения и Распятия и диктовая дата, сохранившаяся в дошедшей до нас редакции полей, неправильно указывает палец руки Дамаскиновой как уже было сказано это ошибка мало возникнут при случайно жили случайно или из за того что первоначально палец не был указан вовсе а потом его допол... дополняли позднейшие переписчики или систематически из за того что сначала на руки дамаскиновой круги солнце писали справа налево а потом стали писать и селева направо итак перед нами в лучшем случае две а в худшем случае три ошибки в трех испытаниях возникает вопрос какова вероятно самого плохого но мы думали мал... маловероятного случая То есть того, что во всех трёх случаях палец оказался неверным, благодаря случайной ошибке. Другими словами, по его чисто случайно, что его число случайно, все три раза указали неправильно. Простой подсчёт показывает, что при случайном восстановлении утраченного пальца на руке до москиновой вероятность того, что три раза из трёх будет допустима ошибка, достаточно велика. Она составляет приблизительно 1 к 2. А в самом деле, вероятность сделать ошибку один раз равна 3/4. Поскольку всего на руке до маскинова используется 4 пальца: указательный, средний, безымянный и мизинец. Следовательно, вероятность случайно попасть на правильный палец равна 1/4. А вероятность ошибки 3/4. Следовательно, вероятность ошибиться независимо все 3 раза равна 27 27/64, то есть приблизительно 1/2. Иными словами, 50 шансов из 100 за то, что имея три индектовые даты, мы во всех трёх из них совершим ошибку в пальце, что мы и видим в данном случае. Сделаем здесь общий комментарий. Сегодня мы имеем дело, как правило, с текстами, прошедшими сколладировскую редакцию XVII-XVIII веков. Поэтому, если мы хотим извлечь из них подлинные датировки старых событий, то должны опираться на те числа, которые сколладировские редакторы не могли понять и исправить. Сегодняшние попытки вычислять даты на основе простых соображений, доступных редакторам XVII-XVIII веков, почти наверняка дадут результат и лукавых подсчётов, при помощи которых и складывалась история. Архаичные и диктовые даты представляют собой ценный материал, поскольку их расшифровка сопряжена вообще, говоря, со сложными вычислениями, недоступными редакторам XVII-XVIII веков. А сегодня такие вычисления мы вполне можем сделать. Обсуждение даты Рождества Христова по Полеи. Остановимся подробнее на хронологических деталях, описанных в глав в данной палеи евангельских событий. В ней прямым текстом сказано, что Христос был распят на 33 году жизни. Это подтверждается также и расшифрованными вышитыми датами. При этом надо отдавать себе отчёт, что датировка Рождества является вторичной по отношению к дате Рождеком распятия и воскресения, поскольку она вычислялась на основе представлений о времени жизни Христа. Первичной является дата распятия дело в том что относительно продолжительности жизни христа у древних христианских писателей и даже по видимому у самих евангелистов не было единой точки зрения мы цитируем твердого исторического предания и о времени общественного служения христа не сохранилось Обычное воззрение, что служение его, то есть от крещения до распятия, продолжалось три с половиной года и жизнь окончилась на тридцать четвертом году, опирается на авторитет Евсевия. Полного подтверждения этого предания в тексте Евангелия мы не находим. А древнейшее доевсеевское время упорно держалось другого воззрения, что служение Христа продолжалось одно лето. Господне приятно, и политримские другие, в таком случае христос умер на тридцать первом году а на основании года распятия приходится вычислять год рождения обычно Обычное представление о 33 1/2 годах земной жизни Христа не имеет для себя достаточных оснований. И Иреней Иреней уже допускал, что по крайней мере сорокалетний возраст Христа. Тоже, по-видимому, предполагается и в Евангелии от Иоанна. Здесь э, Болотов имеет в виду Иренея Леонского и полагает, что есть виднее Иреней почерпнул у самого Иоанна Богослова, которому он был весьма близок по времени. Во всяком случае, свидетельство Иренея считается весьма весомым. Из всего сказанного следует, что датировка распятия 1185 годом более точное хронологическое указание, чем датировка Рождества 1152 годом. О продолжительности жизни Христа были разногласия, поэтому дата Рождества размывается в пятно, учисляемое исходя из даты распятия. Следовательно, дате Рождества, приводимой в том или ином источнике, не следует абсолютно доверять. К ней всегда возможна поправка в несколько лет. Поэтому дата Рождества в пале 1153 годом, отнюдь не противоречит дате 1150 год, получаемой нами из датировки юбилеев. Отличается всего лишь в 2 года. Ещё раз э подчеркнём, что мы имеем э Дендеровский э зодиак, который является наиболее точной астрономической датировкой. То есть э планеты не могут так э ну, это моё примечание э озвучивателя. А планеты не могут с такой большой погрешностью за какие-то сотни лет на 2 года куда-то уехать. Они движутся более постоянно. Ну всё.